Глава двадцать четвертая. Сильвио Биновидиш терялся в догадках, что в пруду с кувшинками забыли крокодилы. Разумеется, каждый художник имеет право на свободу самовыражения, но может на сей раз автор некто Кабамо имел в виду какой-то скрытый смысл? От нечего делать, Сильвио принялся считать крокодилов, спрятанных на картине Кабамо между кувшинками и повсюду натыкался взглядом то на глаза, то на ноздри, то на хвост. У него за спиной открылась дверь, в галерею вошел Лоренц Серенак. Инспектор Бенавидиш повернулся к Амаду Канди. «Я же вам говорил, он вот-вот будет», — с нескрываемым облегчением произнес он. Амаду Канди медленно поднял руки. Галерист-сенегалец был настоящим великаном. Если поставить друг на друга двух типичных японских туристов, как раз получится один Канди. Одет он был в просторный балахон, бубу, пастельных тонов, с яркими африканскими узорами. «А я, инспектор, ничуть не волновался. Я же понимаю, что по сравнению с вашим мое время ничего не стоит». Галерея Канди внутри напоминала свалку. В каждом углу стояли и лежали картины, разного формата, как в музее, который то ли только что переехал в новое помещение, то ли собирается переезжать. Должно быть, это помогало создать у посетителя иллюзию, что ему крупно повезло. В таком бардаке наверняка найдется подлинная жемчужина живописи, продающаяся за сущие гроши. Амаду Канди был тот еще хитрец. Оба инспектора осмотрелись, куда бы присесть. Сильвио Бенавидиш устроился на ступеньке лестницы между двумя картонными коробками, а лоренс Серенак оседлал узкую деревянную лавку, заваленную литографиями. «Мсье Канди, вы знали Жерома Марвале?» — задал вопрос Серенак. Амаду Канди остался стоять. «Да, Жером был просвещенным любителем искусства. Мы с ним беседовали, я давал ему советы. У него был отменный вкус. В его лице я потерял друга». И хорошего клиента, не так ли? Вопрос Серенака прозвучал грубовато. Не иначе узкая скамья впивалась инспектору в то, на чем люди и сидят. Канди не обратил на агрессивный тон никакого внимания и продолжал улыбаться смиренной улыбкой. «Если вам угодно. Ваша работа подозревать всех и каждого, инспектор. Тогда я надеюсь, вы простите меня за прямоту». «Давал ли вам Жером Марваль поручение найти для него кувшинки?» «И свою работу вы делаете превосходно», — хмыкнул Канди. «Да, помимо прочего, Жером Марваль просил меня навести справки о рыночной цене на произведение Клода Моне. В том числе на кувшинке?» «В том числе. Между нами, говоря, это была безнадежная затея, и Жером прекрасно это сознавал» но ему нравилось браться за неосуществимые проекты. — Почему он обратился именно к вам? — вступил Бенавидиш. Амаду Канди взглянул на него. — Кажется, до галериста только сейчас дошло, что оба инспектора сидят, а он торчит между ними стоя. — В каком смысле? Почему ко мне? — Почему Марваль обратился с этой просьбой к вам, а не к кому-то другому? — А почему бы и нет? «Вы сомневаетесь в моей профессиональной компетентности?» Кэнди широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. «Ну, конечно, если бы речь шла о приобретении образца примитивного искусства, тогда понятно. Но просить сенегальца разузнать что-нибудь насчет импрессиониста... Однако вы зря волнуетесь, инспектор. Жером также заказывал мне рог волшебные антилопы. Серенак весело расхохотался и потянулся, расправляя затекшие мышцы. — Вам, Сиэканди, палец в рот не клади. Впрочем, нас предупреждали. Ладно, честно говоря, у нас очень мало времени. — Да? А только что вы вроде никуда не торопились. — Только что? — Только что. Час или два назад. Вы проходили мимо моей галереи. Я не посмел вас отрывать, вы были заняты разговором с экскурсоводом. Бенавидиш немного растерялся, серенак и бровью не повел. Наши данные подтверждаются. Вы очень хитрый человек, месье Канди. Жирни, маленькая деревня, — сказал галерист, поворачиваясь к двери. Всего-то две улицы. Мне об этом уже говорили. На самом деле, инспектор, мое внимание привлекли не вы, а ваш экскурсовод. Она же наша учительница. Знаете, что я тогда подумал? Вот везунчик. Я бы и сам с удовольствием завел детей только ради того, чтобы каждое утро водить их в школу и встречаться со Стефани Дюпан. Как ваш друг Марваль? Канди отступил на шаг, чтобы окинуть взглядом обоих полицейских одновременно. «У Жерома не было детей», — ответил он. «Вы, инспектор, тоже хитрец, каких поискать». Он повернулся к Сильвию. «А вам, как я понимаю, досталась роли щейки. Вдвоем вы составляете идеальный дуэт. С кем бы вас сравнить? Обезьяна и большой муравьед. Как вам такой образ?» Серенак поерзал на лавке. И часто вам случается изобретать африканские поговорки, да постоянно. Экзотика, сами понимаете, клиенты в восторге. Когда ко мне заходят пары, я всегда говорю им, на каких зверей они похожи. Это мое торговое ноу-хау. Вы даже не представляете, как эффективно оно работает. И вы решили, что с парой полицейских ваш трюк тоже прокатит. Почему бы не попробовать? Серенак явно получал от беседы удовольствие, в отличие от Бенавидиша, который с трудом скрывал раздражение и нетерпеливо постукивал ногами о ступеньку. — Вы знали Элисон Мюррер? — вдруг спросил он. — Нет. — А ваш друг Марваль знал ее очень хорошо. — Правда? — Вы любите сказки, месье Канди. — Обожаю. Мой дедушка по вечерам рассказывал сказки всему нашему племени. Это у нас было вместо телевизора а перед этим мы жарили на углях саранчу. Прошу вас, не переигрывайте». Виновидишь взялся за перила лестницы, поднялся на ноги и протянул галеристу фотографию. Эллисон Мюрер и Жером Марваль лежат рядышком на пляже Сарка. «Как вы можете убедиться, — сказал Сильвио, — речь идет об одной из близких подруг вашего друга Жерома Марвале». Амаду Канди с видом знатока изучал снимок. Серенак подхватил эстафету помощника. «Глядя на фотографию, можно подумать, что мисс Мюрер красивая девушка. Но на самом деле это не так. В личике нашей Эллисон нет ничего выдающегося. Не то чтобы она уродина, нет, конечно, но внешность самая заурядная. А поскольку мы с коллегой, — Лоренц подмигнул беновидишу, — хитрые полицейские ищейки, мы решили, что что-то здесь не так. Слишком уж наша Эллисон отличается от других пассий Жерома марваля Ну, разве это не странно, месье Канди? С какой стати Жерому Марвалю заводить интрижку с ничем не примечательной бухгалтершей страховой конторы Ньюкасла? касла Амаду Канди вернул фотографию полицейским. Возможно, вам имеет смысл пересмотреть свои эстетические критерии. Все-таки девушка англичанка. Серенак снова не смог удержаться от смеха скамейка под ним зашаталась. В бой ринулся биновидишь. «С вашего позволения, месье Канди, я продолжу свою историю. Из всей родни у Элисон Мюрер есть только бабушка. Ее зовут Кейт Мюрер, и она всю жизнь прожила в рыбацком домишке на острове Сарк. Это скромная хижина, довольно-таки обветшавшая. В доме Кейт Мюрер нет дорогих вещей». Так, кое-какие безделушки, дешевая бижутерия, чашки с выщербленными краями и несколько старинных картин неизвестных художников, не представляющих никакого интереса. Еще у нее есть копия кувшинок Мане. Небольшое полотно размером 60 на 60. Кейт невероятно дорожит своим убогим имуществом, но не потому, что она стоит больших денег, а потому что это память о ее ушедших из жизни близких. Зачем я рассказываю вам о Кейт? Да просто Жером Марваль несколько раз приезжал на остров Сарк в обществе Элисон-Мюрер и успел подружиться с ее бабушкой. Но, видите ли, месье Канди, полицейская ищейка, особенно наделенная чертами характера, свойственными муравьеду, не может не задаться вопросом, какого дьявола Жером Марваль таскался к старухе-англичанке на богом забытый остров?